3. Паразиты. День был закончен. Они ещё не раз вступали в бой с теми, кто прятался в лесу или кто повылазил из домов. Труднее всего было убивать мирных жителей, поэтому эту работу взял на себя Сасип. Даже Шаград с ужасом смотрел, как Капёкяк протыкал отружеников. У него сердце вообще есть, в виде как хладнокровно действовал монстр, спросила Гара. Конечно же есть, но они посланники богов, выполняют свою миссию, ответил ей Дерен. Он устал бегать по аврагам, устал махать клинком, устал вытирать лицо от крови. И вообще, он хотел есть и спать. Значит, вы из столицы? Я видела, как они шли, сидела на перевале. Чуть было не взяли город. Первая стена разрушена, башни стёрты. Ещё дниели два и всё. Так плохо, девушка опустилась на землю, вытерла свой клинок. Уже никто не верил, лишь шептались о пророчестве, тогда готовы были поверить во что угодно. Значит, боги пришли и наложили печать. А как это? Не знаю, лично я их не видел, но знаю, что принцесса принесла себя в жертву, получила силу богов и уничтожила врага. Наверное, сильная. Она умерла. Мы опоздали погребальному костру. Но как так? Ведь говоришь, что у неё силы богов, разве есть что-то сильнее этого? От этой силы и умерла. Может, нам поискать что-нибудь в доме и перекусить? предложил Шаград. Готов на что угодно, даже на жидкую похлёбку. Думаю, это не лучшая идея. Здесь всё проклято, даже еда. Но я пойду в лес. Надеюсь, удастся что-нибудь поймать. Я с тобой, заявила девушка. Не тяжело поднявшись с земли, пошла через поле, где росла молодая кукуруза. В тот вечер поймать ничего не получилось. Зато нарвав початков и пожарив их, досыта наелись, а уже как стало светать, все встали и тронулись в путь. От вчерашней бойни руки ныли, ноги гудели, но ускорив шаг, к обеду они достигли подножья холмов. Что это? спросила девушка, показывая рукой вдаль. Э, ты раньше их не видела? Дэрин присмотрелся. Это была воздушная боевая крепость Тансан. Она намного меньше, чем Нала, но и этот монстр внушал ужас, когда летел над головой. Крепость упала прямо на деревья, немного накренилась, но на вид вроде как была целой. Подходили с опаской. Даже Сасип и тот присел и взял в руки лук, приготовился атаковать. Обходя ее стороной, ожидали, что вот-вот на них нападут, но птицы летали, и их никто не пугал. Там никого нет, сделал предположение Дерен. Или умерли, дополнил Шаград. Надо проверить, сказал Кяк и пошел к большому дереву, что упиралось в днощи. Но залезть оказалось не так-то просто. Пока мужчины спорили, как это лучше сделать, Гара с проворством кошки Поднялась на самую вершину сломанного дерева и оттуда, рискуя упасть, прыгнула и, ухватившись за канат, быстро поднялась наверх. "Ну что там? Что?" заволновался Дерен и забегал кругами. "Вот чертовка, может она никакой не воя наваришка?" всматриваясь в маленький силуэт девушки, спросил Шаград. "Всё чисто, держите". Гара пыхтя подняла толстый канат и сбросила его вниз. Первым поднялся Дерен и сразу убежал в сторону Трюма, откуда несло смрадом гниющего мяса. Вторым Шаград, и он тоже, не сказав спасибо, скрылся в другой части крепости. Последним, явно с большим трудом, поднялся Сосип Киак. Он, словно большой и неуклюжий паук, перелез через перила, шлёпнулся на доски и с опаской посмотрел вниз. Спасибо. Да нет проблем. Я ещё не то могу. Тихо. Его длинный палец дотронулся её губ. Да тут никого нет. Чуете, как воняет? Если кто и был, живой давно сбежал. И я бы тоже. А что это такое? Боевая воздушная крепость. Появился Дерен. Их видел на переправе в лесу топи. Там все мертвы. Воздушная? Значит, она летает как китымбас? Я видел их, правда, только раз. Их путь идёт южнее, там, где равнина. Неужели это летает? А как? Магия, пояснил Сасип. И поднялся на ноги, но в этот раз он, похоже, боялся выпрямиться, отклонившись, касаясь руками палубы, пошёл в сторону рубки. Двери были узкими и низкими. Единственное, что Кяг смог сделать, это заглянуть. Шаград стоял и рассматривал странные приборы. Нам пора. Тут никого нет, уходим, сказал Сосип и найдя верёвочную лестницу, сбросил за борт. Постойте, крикнул Развеч. Мне кажется, я смогу её поднять. Ты? Удивился Дэрин и вошёл в рубку. Ты, Мак? Нет, но мне кажется, что знаю, как это сделать. Уходим, ещё раз сказал Кяк и, взявшись за поручни, уже запустил ногу в пустоту. Но тут корпус крепости качнулся. Клюв сосипы издал пронзительный щелчок, девушка испугалась и прижалась к мачте. Что ты сделал? Похоже, и Дэрин испугался. Там в катакомбах, помнишь, рассказывал, серый на нас напали, и я нашёл браслет. Да, следопыт приподнялся, его кожа побелела. Я видел что-то подобное на стенах. Там было много удивительных приборов. Шаград положил руку, и тот же её отдёрнул, схватился за запястье и поскуливая от боли присел. Браслет? Да, он и так проклят, а теперь постой, если это технологии предков, и твой браслет тоже, а сейчас он у тебя ожог. Ожил, разведчик размотал платок и посмотрел на кусок металла, но тот на вид не изменился. "Уходим". "Нет", крикнул Дерен. "Ты что-то сделал, и крепость пошатнулась. Ты это почувствовал?" "Да, и что? Значит, она тебя признала как мага". "Мага?" Вробку зашла девушка и посмотрела на разведчика. "Может нам его убить?" пошутила и дотронулась до рукоятки меча. "Уйди!" Раздражённо крикнул Шаград и уже сам достал свой клинок. "Кончай дурака валять. Вспомни, что сделал и попробуй ещё раз", предложил Дерен. Как оправился от потрясения, ему не нравилось находиться тут не только потому, что воняло гнилью, а ещё из-за того, что под ногами шаталась земля. Шаград вернулся к кучкум и странным зеркалам, которые ничего не отражали. Он потёр запястье, вытянул руку и словно магнитом стал водить ею из стороны в сторону. Крепость опять качнулась. Что вы делаете? В дверь рубки просунулся клюв сосип. Я могу, уже более уверенно сказал разведчик и продолжил изучать управление крепостью. Пойдёмте, тут всё проклято, предложил кяк. Постой, далеко ли мы на своих двоих уйдём? Дерен вышел на палубу. Может, конечно же, Шаград не макнет, у него получается. Что мы теряем, если задержимся? А если ему удастся её поднять и заставить лететь, мы тогда быстро догоним силикацеров. Но тут ужасно пахнет, скривив нос, произнесла Гар и пошла на нос корабля подальше от трюма, где лежали мёртвые. Нам надо их сбросить, предложил Сосип и, положив свой лук сколчанам, направился в сторону гниющих тел. Крепость наклонялась то на правый бок, то на левый. Девушка визжала, то начинала подниматься, то опускаться, и тогда деревья, что упирались в днище, трещали. Почти час продолжалась эта качка. Девушка один раз зашла в рубку и даже попробовала сама подёргать рычаги, но на неё корабль не реагировал. Ей стало обидно, и скуксившись, вернулась обратно на нос корабля. Шаград не отвлекался. Методом тыка ему удалось поднять боевую крепость а после Развернувшись, заставит пусть пока ещё медленно, но лететь вдоль дороги, что уходила в сторону гор. "Похоже, в нём спал дух мага", предположил Кяк, и, достав из сумки трубу со стеклом, стал рассматривать редких воинов, что пошатываясь шли по дороге. "Их мало. Да, смерть забирает. Но если не остановить сейчас, то они дойдут до реки Сагмак, а там Развилка дорог в сторону священного леса и ущелье Жакнок. Сосип подошёл к краю борта, заглянул вниз, защёлкнул клювом это явно означало, что он боится. А после взял свой огромный лук и методично начал выпускать стрелу за стрелой. Селикацыры, что брели по дороге, не слышали приближения воздушной крепости. Им было не до этого. Каждый шаг давался с трудом, они по какому-то невиданному зову возвращались в свой лес мижжап, откуда и пришла армия. Свист стрелы и тело падало на землю. Девушка вертелась, она то доставала свой клинок, то прятала в ножны, то начинала ругаться и махать руками, будто воевала с невидимым врагом. Что это? Дэрин присмотрелся и увидел, как на Селикацыра напало существо, очень похожее на худого, полуобнажённого человека. Иво тело было почти прозрачным. Он набрасывался на серого со стороны спины и словно древний вампир из легенд предков впивался в шею. Кяк склонился и стал внимательно рассматривать этих существ. Вот появился ещё один. Он бежал быстро, опирался на руки, а уже в самом конце приседал к земле и прыгал на жертву. Раздавался писк, а после свинячий хрюк, за которым следовал виск умирающего. Что они делают? Пьют кровь? Состращанием поинтересовалась девушка. Нет, это цокстолы, древний народ. Их отнесли к паразитам, поскольку питаются энергией животных и людей. Сейчас у них пир, бесплатная еда. Надо уничтожить. Зачем? Они же убивают серох. Сейчас они слабы, но насытившись станут сильными и агрессивными. Не стоит забывать, что печать смерти перейдёт к ним нужно спускаться девочка убежала в рубку он ну этот показал рукой в сторону кяк приказал остановиться там твари их надо гара вынул клинок и тут же вернулась обратно на палубу шаград уже понимал как работают рычаги управления на вид ничего сложного как лодка в море но нужна практика воздушная крепость стала замедлять свой полёт А после опустилась как можно ниже, чтобы даже без верёвочной лестницы можно было спрыгнуть. Ты остаёшься здесь, охраняй, крикнул разведчик девушке. Это ещё почему? возмутилась она. А вдруг её заберут? Твоя крепость, вот ты и охраняй, а я, Гара не закончила, разбежалась и перепрыгнула через перила. Шаград заметался, то забегал в рубку, то выбегал, он не мог оставаться тут, когда его друзья вступили в бой. Потянул рычаг до упора. Крепость коснулась днищем земли и после окончательно замерла. Поняв, что теперь этот монстр никуда не улетит, разведчик выхватил свой клинок и бросился в атаку. Несмотря на то, что цуксты были без оружия, они с ловкостью перепрыгивали через голову нападающего и пробовали атаковать со стороны спины. Девушка вертелась, она махала клинком, уже вместо того, чтобы убивать этих тварей, Наоборот, стало защищаться. С каждой минутой их становилось всё больше и больше. Складывалось ощущение, что тут не так далеко их логово, и теперь, почуяв бесплатную энергию в виде бальных целикоцеров, они рвались вперёд с надеждой насытиться. "Не трогайте их", закричал Сасип. "Они слабы, когда присасываются". Дэрен перестал биться и отбежал в сторону от дороги. За ним последовали остальные. Паразиты догоняли больного воина, прыгали ему на спину, тот ещё пытался махать руками, но стоило Цуксталу дотронуться губами до тела жертвы, как тот терял всякую способность сопротивляться. Ужас, передёрнув плечами, произнесла девушка, и как кошка зашипела. Они их не кусают, но так высасывают последнюю энергию жизни. Паразит, насытившись, вставал, его полупрозрачное тело начинало приобретать формы, сверкая глазами Он выискивал убегающего, и тот же бежал к нему. "Пора", скомандовал Сосип, и в несколько прыжков оказался рядом с телом Селикацыра, из которого пил энергию паразит. Свист клинка, и Цук стал безжизненно рухнул рядом с Сером, который ещё дёргал ногой. "Но же никуда не мог уйти". Теперь каждый выбирал себе паразита, ждал, пока тот нападёт на обречённого, и только после этого вступал в бой. Девушка только что проткнул одного из них. Её что-то обожгло изнутри. Корчась от боли, она упала, и тут на неё запрыгнул паразит. Гара не успела ничего сделать, как циг стал уже впился ей в шею. Но тут его затрясло, он оторвался, завыл. Клинок шаграта отрубил ему голову. "Ты как?" крикнул ей и помог подняться с земли. "Что это было?" потирая шею, спросила разведчика. "Поцелуй любви", пошутил он. Можешь не говорить спасибо. Я твоего парня, кажется, спёрнул. Нован ещё один бежит. Да ты погляжу, для них лакомый кусочек так и лезют. Ещё не один час продолжался бой. Небольшой отряд во главе с Осипом то отступал, то немного передохнув, возвращался на дорогу, то бегал далеко вперёд, то углублялся в лес, и догоняйцук стал продолжал миссию зачистки.